Глава вторая. После случая на кухне у меня остался странный осадок. Вадим периодически появлялся, покупал кофе на вынос и исчезал. Привилегии его обслуживать я отдала Аленке. А сама старалась побыстрее исчезнуть в подсобку, когда видела вдалеке знакомую машину. Но вечно сбегать было нельзя. В один прекрасный день он приехал не один. Из черного внедорожника показались длинные стройные ножки в сапогах на шпильке. Девушка вышла из машины, приковывая к себе все взгляды в радиусе километра. Она, безусловно, была очень красива. Высокая тростинка с загорелой кожей явно выделялась на фоне серого осеннего дня в своем крохотном платье-фотляре с меховой жилеткой. Сочетание сомнительное, но не мне серой мыши выносить модный приговор. Вадим приоткрыл ей дверь, и девушка проплыла внутрь, цокая каблуками. Откинув черную нарощенную прядь, она придерчиво осмотрелась по сторонам и, увиденное ее, явно не впечатлило. К такой Аленку посылать нельзя. Сожрет девочку и не заметит. Я поправила фартук, взяла меню и с высоко поднятой головой подошла к их столику. «Вазим, поехали лучше в Конкистадор. Там хотя бы мы можем пообедать без боязни отравиться». Она недовольно надула губки. «Конкистадор» был самым дорогим рестораном в нашем городе. Я там тоже как-то бывала на виртуальной экскурсии на сайте. «Добрый день!» Улыбнулась я уголками губ, так как расслышала каждое слово этой фифы. «Вадим, вам как обычно?» «Да», — коротко ответил он. «А вы готовы сделать предзаказ?» Уточнила я у его спутницы. Меня проигнорировали, и я, пожав плечами, удалилась. У входа на кухню уже шушукались Алена и Галина Васильевна. Они успели окрестить его спутницу дорожным конусом. Нужно признать, оттенок платья был весьма близок по цвету и к яркому пластику. Вскоре пришел Толик. Увидев Вадима, и он тут же присоединился к паре. «Ваш заказ». Я принесла Вадиму чёрный американо с лимоном и миндальный круассан. «Вы готовы сделать заказ?» – обратилась я к его спутнице. «Я же сказала, что нет!» – прошипела раздраженная девушка, и я от неожиданности вздрогнула. Будучи в шаге от того, чтобы посоветовать ей провериться у психиатра, я сжала в руках под нос. «Машенька!» – переключу внимание на себя Анатолий. «Мне, пожалуйста, чёрный чай и кусочек яблочного пирога?» «Да, конечно!» Я вернулась за стойку, Галина Васильевна, фыркнув, ушла, а Аленка посмотрела на гостю с долей презрения и зависти одновременно. «В ней нет ничего хорошего», — обратилась я к Алене. «Не думай, что ее жизнь сплошные букеты роз и дорогие подарки». «Знаешь, я отчасти презираю таких, как она, но в то же время завидую, ведь у меня в жизни не будет и толики того, что имеют такие девушки». Вздохнула Аленка. «Выше нос?» — подмигнула я. «У тебя будет все необходимое, чтобы быть счастливой». Я вернулась к столику и поставила напротив Анатолия чай и тарелочку с пирогом. «Стакан воды!» — скомандовала девица, хлопнув меню. «Простите, закончилось?» — ответила я, как ни в чем не бывала, и ушла, оставив мужчину едине с не самой приятной особой. Девушка попыталась что-то крикнуть мне вслед, но Вадим ее садил. «Все-таки у владельца кофейни есть привилегии. Я могу отказать в обслуживании, если человек себя по-хамски ведет». Через пару минут я немного оттаяла, пришли новые посетители и пришлось отправить Алену со стаканом для девушки Вадима. Я не поняла, что произошло, но услышала только всплеск воды и заплаканное лицо Аленки, убегающей в туалет. Это стало последней каплей. «Я вынуждена попросить вас увезти свою даму». Я кивнула в сторону девушки, не желая с ней общаться. «Да кто ты такая?» «Я владелица кафе. И прошу вас уйти». Уже скрипнув зубами, попросила я. «Простите, Мария, мы уходим». С остальными нотками в голосе сказал Вадим и, взяв под локо девушку, потащил ее в сторону выхода. Когда они скрылись, Анатолий тоже встал и рассчитался за всех. «Простите, ради бога, не знаю, что на Веронику нашло. Обычно она более сносная», — извинился он, хотя это была даже не его девушка. «Я сглупила, нужно было самой идти. Простите, пойду успокою Алену». Девочку удалось выманить из туалета только через десять минут. Шмыгая носом, она прошла из зала на кухню, где ее отогрела трепетная забота Галины Васильевны. «Что-то случилось, когда ты принесла воду?» — попыталась выяснить я. «Она? Она смотрела на меня, как на грязь на своих замшевых сапожках. И я не помню, что-то потребовало, я растерялась. И вот она вылила стакан, мол, чтобы привести меня в чувство. Вот дрянь!» Рявкнула Галина Васильевна, и Аленка разревелась снова. Несложно было догадаться, что с девочкой еще никогда так не обращались, а тут какая-то Вероника на ровном месте унизила. «И Анатолий все, все видел!» — вдруг промямлила она. Нужно будет спросить, когда это она успела с ним познакомиться, и заодно, почему ей это так важно. Вляпается же глупышка и не заметят. «Он видел, какая-то мумра дура!» — успокоила ее Галина Васильевна. «Аленка, давай приходи в себя. На всех истеричек нервишек не хватит. Когда будешь готова, замени меня минут на двадцать, и можешь идти домой». Разрешила я и вернулась в зал. На пороге стоял Анатолий с охапкой белых роз. «Передайте, пожалуйста, Алене компенсацию». «Такую компенсацию нужно лично передавать в руки». Я улыбнулась, откидывая стойку и пропуская мужчину внутрь. Из кухни стали доноситься охи и ахи, подозревая, Анатолий ещё не скоро сможет выбраться на свободу. Я же довольная, как всё разрешилось, налила себе чашечку латте и с удовольствием потягивала напиток, стоя у прилавка. Вскоре пришла Алёнка и заменила меня. Я всё, с той же чашкой кофе, села за один из столиков, прихватив с собой недочитанную книгу Рэя Брэдбери. Как предсказуемо. Услышала я голос Вадима. Видимо, эта реплика была адресована моим предпочтениям в литературе. По коже забегали мурашки почему я так на него реагирую. Могу вам сказать то же самое. Не отрываясь от книги, ответила я. Вы очень друг другу подходите. Надо же. Вы сделали вывод по тем пятнадцати минутам, что видели нас со стороны? Звучит так, будто вы мои слова восприняли как оскорбление. Я вскинула бровь. Он без разрешения сел напротив. Я хотел извиниться за поведение Вероники. Скажу вам тоже, что и Анатолию. Передо мной извиняться не стоит. Единственный, кто незаслуженно пострадал, это Алена. Повисла неприятная тишина, я посмотрела на Вадима. Он внимательно изучал мое лицо, словно читая открытую книгу. От такого взгляда мне захотелось спрятаться в подсобке. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Вадим. «Отлично». Ответила я быстрее, чем следовало. Говорить о своих проблемах мне не хотелось, тем более с Вадимом. Я сделала вид, что увлеченно читаю, хотя уже давно потеряла мысль. Тогда, вечером на кухне, он вторгся в мою личную жизнь и стал свидетелем минутной слабости. Вадим нравился мне как мужчина... Это было сложно отрицать, но как человек... Нет, нужно держаться от него подальше, тем более такой кулеме, как я. Не буду вам мешать. Хорошего дня. Но Вадим быстро встал и походкой хозяина жизни удалился из моей скромной кофейни, даруя покой и возможность наконец-то перевести дух.